Глава пятьдесят Неожиданная встреча. Когда я ехал вдоль подножия горы, белая вершина сверкала в тридцати милях от меня. Между нами не было ни одного холма, ни одного куста, кроме зарослей полыни. Полдень еще не наступил. Смогу ли я добраться до заснеженной вершины до заката? Если смогу, то дальше пойду по нашей старой тропе к шахте. Оттуда я могу двигаться к Дель-Норте вдоль одного из ее притоков. Таковы были мои довольно неопределенные планы. Я знал, что меня будут преследовать чуть ли не до ворот Эль-Пасо. И когда я проехал примерно с милю, взгляд назад показал, что индейцы только что добрались до равнины и вытянулись по ней, идя за мной. Теперь вопрос был не в скорости. Я знал, что могу опередить их к но выдержит ли моя лошадь? Я знал, что испанские мустанги не знают усталости, а у индейцев все лошади такие. Они могут без перерывов скакать всю ночь, и поэтому опасался результата. Скорость больше не вопрос, и я не пытался ее поддерживать. Я хотел экономить силы моей лошади. Пока у нее есть эти силы, догнать меня невозможно. И я неторопливо скакал вперед, наблюдая за действиями преследователей и держась на одинаковом расстоянии от них. Иногда я спешивался, чтобы облегчить лошадь, и бежал рядом с ней. Собака бежала за мной, иногда заглядывая мне в лицо. Она словно понимала, почему я совершаю такое поспешное путешествие. Весь этот день я не терял из виду индейцев. Я даже мог различить их оружие и в любой момент сосчитать количество. Всего было около двух десятков всадников. Отставшие повернули назад, и преследование продолжали только воины на сильных лошадях. Подъезжая к заснеженной вершине, я вспомнил, что у нашего старого лагеря в проходе есть вода и пустил лошадь быстрее, чтобы выиграть время, дать ей возможность напиться и отдохнуть самому. Я собирался сделать короткую остановку и дать лошади немного попастись на свежей траве у ручья. Пока у нее есть силы, опасаться нечего, и я знал, что таким образом сохраню ее силы. Солнце заходило, когда я въехал в дефиле. Прежде чем углубиться в скалы, я оглянулся. За последний час расстояние между нами увеличилось. Индейцы были в трех милях от меня на равнине, и я видел, что их лошади устали. Углубляясь в ущелье, я продолжал размышлять. Теперь я на знакомой тропе. Настроение мое улучшалось, надежды становились сильней. Я еще могу освободить свою любимую. Этому будут посвящены вся моя энергия. Все мое состояние, вся моя жизнь. Я соберу отряд, более сильный, чем тот, которым командовал Ген. Я найду последователей среди работников каравана, погонщиков, у которых кончился срок службы. Я обойду все посты и горные поселки в поисках трапперов. Получу поддержку мексиканского правительства средствами и войсками. Я обращусь к жителям Эльпасу, Чихуахуа и Доранго. Ну-ка, что за парень едет без седла и уздечки? Из-за камней вышли пять-шесть человек с ружьями и окружили меня. Да это тот молодой человек, что принял меня за гризли. Билли, смотри, это он самый! Хе-хе-хе! Хо-хо-хо! Рюб! Гэри! Что? Клянусь, это мой друг Халлер. Ура, старина! Вы что, не узнаете меня? Сент-Врейн. Он самый. А что, я не похож на него? Вас узнать гораздо трудней, если бы этот старый траппер мне о вас не рассказывал. Но скажите, как вы вырвались из рук этих филистимлян? Прежде всего, скажите мне, кто вы все такие? Что вы здесь делаете? Мы застава. Армия ниже, армия. Ну, мы так ее называем. Нас шестьсот человек, и такой большой армии в этих местах не бывало. Ну кто они такие? Люди всех цветов и сортов: жители Чихуахуа Эль-Пасо, негры, охотники, трапперы, погонщики. Погонщиками командует ваш покорный слуга, а всю армию возглавляет ваш друг Сеген. Сеген, он. — Что? Он во главе всего. — Но идемте. Лагерь у реки. Идемте туда. Вы не кажетесь перекормленным. — И, старина, в моей сидельной сумке есть и несколько капель старого пасо. Идемте. — Подождите минутку. Меня преследуют. — Преследуют? — воскликнули охотники, поднимая ружья и глядя выше по ущелью. — Сколько? — Человек двадцать. Они близко? «Нет. Скоро ли нам их ожидать? Они в трех милях отсюда, и у них уставшие лошади, как вы можете догадаться. Три четверти часа. Самые быстрые полчаса. Идемте. Успеем спуститься и подготовиться к встрече. «Рюб, можешь вместе с остальными оставаться здесь. Мы вернемся раньше, чем они покажутся. Идемте, Халлер, идемте!» Вслед за своим верным, участливым другом я подъехал к ручью. Там я увидел армию. И действительно было похоже на армию, потому что 200 или 300 человек были в мундирах. Это были добровольцы из гарнизонов Чихуахуа и Эль-Пасо. Последний набег индейцев исчерпал терпение жителей, и следствием стал такой большой отряд. Сиген с остатком своего отряда встретил их в Эльпасо и повел по тропе на ваху. От него сан фрейн узнал о том, что я попал в плен, и в надежде освободить меня присоединился к экспедиции с сорока или пятью участниками каравана. После боя в Барранке большая часть отряда Сигена спаслась, и я с радостью узнал, что среди них был Элсоль и Лалуна. Они возвращались вместе с Сигеном, и я нашел их в его палатке. Сиген встретил меня как вестника добрых новостей. Они живы. Это было все, что я мог ему сказать, и все, о чем он успел спросить во время нашего торопливого разговора. Больше времени на разговор у нас не было. Сто человек немедленно сели верхом и поехали вверх по ущелью. Добравшись до заставы, они спрятали лошадей за камнями и образовали засаду. Было приказано убить или взять в плен всех индейцев. Был быстро разработан план. Застава должна была пропустить их, и они будут двигаться, пока не встретятся с основной армией. И тогда на них нападут с двух сторон. Поверхностью ущелья... Выше ручья сухая, и лошади не оставляли на ней никаких следов. Больше того, индейцы, увлеченные преследованием, не станут внимательно разглядывать следы, прежде чем доберутся до воды. Если они минуют засаду, ни один из них не уйдет, потому что стены дефиле с обеих сторон ограждены пропастью. После того, как другие ушли, сто человек у ручья сели верхом, и принялись ждать, глядя на проход. Долго ждать им не пришлось. Через несколько минут после того, как засада была размещена, из-за поворота дороги примерно в двухстах ярдах выше ручья показался индейц. Это был первый из всадников. Он уже миновал засаду, но там продолжали молча ждать. Увидев большой отряд, индейц рывком остановил лошадь, потом Резко крикнул, повернул и поскакал к товарищам. Те, следуя его примеру, тоже повернули, но прежде чем они успели полностью повернуться к равнине, из укрытия показались вооруженные всадники и преградили им путь отступления. Индейцы, видя, что они в ловушке, и с обеих сторон отряды, намного превосходящие их по численности, побросали копья и сдались через несколько минут все они были схвачены все дело заняло не больше получаса надежно связав пленных мы вернулись к ручью руководители похода собрались вокруг сегена чтобы выработать план нападения на город нужно ли это делать сегодня ночью спросили мое мнение и я конечно ответил да чем быстрее тем лучше ради безопасности пленных Ни я, ни Сиген не хотели думать о задержке. К тому же несколько наших бывших товарищей должны завтра утром умереть. Мы еще можем успеть спасти их. Как нам приблизиться к долине? Это был следующий пункт обсуждения. Враг обязательно поставит часовых с обоих концов долины. И ночь до самого утра обещает быть ясной и лунной. Часовые легко увидят на равнине такой большой отряд. В этом заключалась трудность. «Давайте разделимся», — предложил человек из бывшего отряда Сигена. «Два отряда подойдут с обоих концов. Так они окажутся в ловушке». «Нет», — возразил другой, — «ничего не выйдет. До них еще будет десять трудных миль. Если они нас увидят, заберут всех и исчезнут». Нам их не найти. Очевидно, говоривший был прав. Открытое нападение нам не подходит. Нужно использовать какую-то хитрость. На совет пригласили того, кто не раз выручал нас в трудных положениях. Этим человеком был безволосый, безухий траппер-рюб. — Кэп, — сказал он после недолгого размышления, — Не нужно показывать весь отряд, пока мы не захватим часовых у концов каньона. Как их захватить? – спросил Сиген. Раздеть этих двадцать индейцев, сказал Рюб, показывая на пленных, и пусть двадцать наших наденут их одежду. Они возьмут этого молодого человека, того самого, что принял меня за гризли. Хе -хе -хе. Принять старого Рюба за гризли? Мы повезем назад пленного. Понятно, Кэп, как? Эти двадцать должны уехать далеко вперед, захватить часовых, и тогда сможет подойти основная армия. Точно, такая моя идея. Отличный план. Мы его примем. Исеген немедленно приказал раздеть индейцев. Они были одеты в основном в награбленные в мексиканских поселках и одежда была всех цветов и покроев. «Я рекомендую, Кэп», — сказал Рюб, видя, что Сиген начал отбирать людей для передовой группы. «Взять деловеров. Эти наваху умны, их обмануть трудно. Они могут увидеть в лунном свете цвет кожи. Те из нас, кто пойдет, должны быть раскрашены, как индейцы. Иначе мы их не обманем». Приняв этот совет, Сеген взял в передовую группу в основном Делаверов и Шауи. Они переоделись в одежду Наваху. В группу вошли также он сам, Рюб, Гэри и еще несколько человек белых. Конечно, я тоже отправлялся с передовым отрядом в роли пленника. Белые участники тоже переоделись и раскрасились, как индейцы. Все они хорошо знали эту привычку индейцев. Рюбу маскироваться почти не пришлось. У него кожа почти такого же цвета, как у индейцев, и он не собирался отказываться от своей прежней рубашки и лосин. Снять их, не разрезав, было вообще трудно, и Рюб не собирался приносить такую жертву. Он предпочел надеть поверх другую одежду и очень скоро раздобыл пару просторных кальционеру с яркими пуговицами от пояса до голени. Вместе с плотно облегающим камзолом и надетым на бикрень ярким сомбреру все это придало ему вид комичного франта. Все хохотали, видя, как он преобразился, и сам Рюб радостно улыбался, считая, что новая одежда очень ему идет. Еще до захода солнца все было готово, и передовой отряд выступил. Главная армия под командованием Сент-Врейна должна была выступить за ним через час. Несколько мексиканцев остались у ручья, карауля пленных ваху.